Куарт медленно похвалил себя за то, что заранее угадал ответ и жестом дал понять, что прекращает этот идиотский спектакль. Однако, к его удивлению, Акелина Корво пришел к нему на помощь. «Прошу вас ответить отцу Куарту, Дон Прямо». «Отцу Куарту этого не понять никогда». «Он постарается, я уверен. Прошу вас, попытайтесь объяснить». Лицо старика сморщилось, он упрямо мотнул, Неумело обкромсанной головой. Ему не понять, буркнул он. Потому что вашему отцу Куарту никогда не доводилось слышать ни исповеди несчастной колено женщины, жаждущей утешения в своих бедах, ни плача новорожденного, ни прерывистого дыхания умирающего, чья холодеющая рука сжимает твою руку. Поэтому, проговори он хоть с утра до вечера, здесь никто не поймет ни единого распроклятого слова. И Куарт, несмотря на дипломатический паспорт, лежавший в его кармане, на официальную поддержку Курии, на тиару и ключи святого Петра, украшавшие левый верхний угол его вверительных грамот, почувствовал, что не имеет ни малейшей власти над этим колючим, бедно одетым стариком, весь облик которого так разительно контрастирует с представлением о вящей славе Божией. На миг тревожной вспышкой промелькнул перед его мысленным взором знакомый призрак Нелсон Корона. Та же самая отстраненность от официальной действительности, та же решимость, что читалось в глазах старого испанского священника. С той только разницей, что во взгляде бразильца из-за потевших стекол очков Кварт вместе с решимостью уловил страх, тогда как в тусклом взгляде отца Фера отражалась лишь твердость. Это было все равно, что смотреть на поверхность темного камня. И вдруг, среди последних слов старика, уже готового снова заковаться, как в броню в свое молчание, Кварту уловил окоп. Его церковь — это убежище. Окоп. Живописное сравнение, подумал посланец Ватикана, и, иронически подняв бровь, призвал на помощь все свое презрение к старому деревенскому священнику. Это удалось. Он вновь почувствовал себя избранным, боевым конем перед рядовой пешкой. Призрак Нелсона Короны растаял где-то в углу епископского кабинета. Любопытное определение. Куарт улыбнулся, он снова был уверен в себе, снова ощущал себя сильным, непоколебимым, никаких там угрызений совести. Он снова видел перед собой лишь потертую в пятнах сутану, и кое-как выбритый подбородок. Все-таки презрение — отличное успокаивающее средство, — подумал он про себя. Оно все расставляет по своим местам, как таблетка аспирина, рюмка спиртного или сигарета. И он решился задать еще один вопрос. И с чем же вы воюете, сидя в этом окопе? Напрасно он его задал. Он понял это, еще не успев закрыть рот. Маленький, ощетинившийся отец Фера. В упор взглянул на Куарта снизу вверх с враньем и с дерьмом. Благо, хватает и того, и другого. В тени апельсиновых деревьев переминались с ноги на ногу в ожидании седоков лошади, запряженные в черно-желтые экипажи. Прислонившись к стене магазинчика, торговавшего сувенирами для туристов, удалец из Монтелетто наблюдал за входом в архиепископский дворец. Руки в карманах незастегнутого клетчатого, чересчур узкого для него пиджака. Белая водолазка обтягивает худую, но мускулистую грудь. Зубочистка ритмично перемещается из одного уголка рта в другой. Прищуренные глаза устремлены из-под иссеченных шрамами бровей на массивную дверь в обрамлении двух витых колон в стиле барокко. «Не теряй его из виду», — приказал Дон Ибраим, прежде чем войти в магазинчик, чтобы посмотреть открытки и прочую белиберду. Стоя втроем на тротуаре, они слишком привлекали внимание. Поскольку удалец был человеком надежным, а ожидание что-то затягивалось, Дон Ибраим и красотка Пуньялис, пересмотрев под подозрительным взглядом продавца все вертушки с открытками, Все выставленные на обозрение посетителей футболки, веера, кастаньеты, пластмассовые хиральды и золотые башни решили переместиться в ближайший бар, находившийся на противоположном углу улицы. К моменту, о котором идет речь, красотка допивала, пожалуй, уже пятую рюмку мансонильи. Так что удалец, ввиду отсутствия новых распоряжений, не отрывал глаз от двери. За час с лишним, миновавший с тех пор, как высокий священник вошел в здание, он отвел их только дважды когда мимо него проходила пара жандармов один раз вверх по улице другой раз обратно в это время удалец пристально рассматривал носки своих ботинок что не говоря четыре полученных удара рогом три срока в легионе и туго ворочающиеся мозги немало пострадавшие на своем веку создают характер случай с дону ибраиму и красотки пуньялись забыть о нем Он вполне способен был бы простоять неподвижно под палящим солнцем или дождем, не отводя глаз от двери архиепископского дворца до тех пор, пока его не сменили бы на этом посту или он не свалился бы без сил. Точно так же, как тогда, двадцать с лишним лет назад, во время впечатляющей свалки на какой-то паршивой арене, услышав от своего менеджера, «Если тебя не прикончит бык несчастный, тебя разорвет на части публика на выходе». Удалец из Мантелетте с залитым потом лицом и страхом в глазах повернулся к быку, держа красный плащ перед собой, на уровне пояса и стоял так неподвижно до тех пор, пока этот зверь, его кличка была мясник, не набросился на него и, нанеся ему четвертый и последний за его карьеру удар рогом, не вынудил навсегда расстаться и с этой ареной, и с коридой вообще. И позже, когда он уже стал боксером, Подобные же эпизоды добавляли ему шрамов и телесных, и душевных. А потом был легион и тюрьма в Пуэрто-де-Санта-Мария. И если верно, что серое вещество удальца из Монтелетте обладало такими же интеллектуальными способностями, какими обладает полено или бревно, можно было с уверенностью сказать, что во всяком случае это полено или бревно того же сорта древесины, из которого природа создает героев. Вдруг он увидел, что высокий священник выходит из дворца. Он задержался в дверях, словно бы в нерешительности, обернувшись назад, как будто кто-то окликнул его из глубины здания. Тут же следом за ним появился светловолосый молодой человек в очках, и оба остановились, разговаривая. Удалец из Мантелетта бросил взгляд в сторону бара, где окопались Дон Ибраим и красотка Пуньялес, но те, похоже, были слишком заняты своей мансанильей. Тогда удалец вынул изо рта зубочистку, сплюнул себе под ноги на тротуар и через площадь направился к бару, чтобы оповестить их. Однако пошел он не по прямой, а описал дугу, одной из точек которой был вход в архиепископский дворец. По мере приближения ему удалось получше рассмотреть высокого священника. Он вполне мог бы сойти за какого-нибудь киношного красавчика, если бы не черный костюм, стоячий воротничок рубашки и коротко по-военному подстриженные волосы. Второй, тот, что помоложе, выглядел гораздо менее импозантно. Кожа у него была белая, на шее прыщики, как бывает у подростков, и вообще он куда больше походил на священника, чем тот длинный. «Оставьте его в покое», — донеслись до удальца слова светловолосого. «Высокий взглянул на него очень серьезно. «Ваш настоятель сумасшедший», — ответил он. «Он живет в другом мире. Если это вы отправили послание, то могу сказать вам, что вы оказали весьма плохую услугу и ему, и вашей церкви. Я не отправлял никаких посланий. Об этом нам с вами следует поговорить, не торопясь». Голос светловолосого слегка дрожал, Его ответ прозвучал довольно агрессивно, хотя, возможно, парень просто волновался или был испуган. «Мне нечего сказать вам». «Эту песню я уже слышал», — с неприятной усмешкой возразил Высокий. «Но вы ошибаетесь. Вам есть что рассказать мне, и очень много, например...» Больше удалец ничего не расслышал. Он отошел уже слишком далеко, он прибавил шагу. Пол бара был посыпан опилками, среди них валялась креветочная скорлупа. Над прилавком висели окорока. Дон Ибраим и красотка Пуньялис, стоя у стойки, молча поглощали свои напитки. Из радиоприемника, стоявшего на полке между двумя бутылками фундадора, доносился голос Камаруна. Вино смягчает боль и память усыпляет. У Дона Ибраима, которого внушительное полушарие живота, лишало возможности придвинуться поближе к стойке, в зубах была зажата сигара так, что пепел падал на полу белого пиджака.